посредством двух наклонных плоскостей, свободно прикрепленных к его бортам у ватерлинии. Плоскости эти подвижны и приводятся в любое положение изнутри судна при помощи мощных рычагов. Если плоскости поставлены параллельно к килю, судно идет по горизонтали. Если они наклонны, Наутилус, в зависимости от угла наклона, увлекаемый винтом, либо опускается по диагонали, удлиняемой по моему желанию, либо поднимается по той же диагонали. Более того, при желании можно ускорить подъем, выключив винт. Под давлением воды Наутилус всплывет на поверхность по вертикали, как взлетает воздух, наполненный водородом аэростат. «Браво, капитан!» — скричал я.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 — Прависсимо, капитан. Теперь я понимаю, что означало свечение моря, столь смущавший ученых. Вот он, пресловутый фосфорисцирующий нарвал. Кстати, скажите, столкновение наутилось с шотландией наделавшая столько шуму чистая случайность? — Чистейшая, сударь. Я плыл в двух метрах под уровнем моря, когда произошло столкновение. Впрочем...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 лёгким ремонтом в ближайшем порту. "О, командир!" воскликнул я. "Ваш Наутилус действительно чудеснейшее судно". "Да, господин профессор", взволнованно отвечал капитан. Небе, "Я люблю его как плоть от плоти моей. Если ваши суда подвержены всем случайностям мореплавания, всюду подстерегает опасность. Если первое впечатление, которое производит море,